Поэтому начиная с этого момента определяющим оказывается не преимущественно ценный объект, а бессознательное. Когда из бессознательного идут обусловленные влияния, то есть мы чувствуем и знаем, что они идут из бессознательного, вследствие чего возникает единство всего существа. Экхарт, отношение между сознательным и бессознательным, причём, конечно, значение бессознательного перевешивает. Теперь мы должны спросить себя: Откуда же возникает это блаженство или упоение любви? Ананда, как индусы называют это состояние Брахмана. При таком состоянии высшая ценность заложена в бессознательном. Наблюдается снижение в потенциале сознания, что означает, что бессознательное выступает в качестве определяющей величины, рядом с которой почти исчезает эго, сознающая действительность. такое состояние имеет чрезвычайное сходство с одной стороны с состоянием ребёнка, с другой стороны с состоянием первобытного человека, который тоже в высокой степени находится под влиянием бессознательного. Можно было бы с уверенностью сказать, что причиной такого блаженства является восстановление прежнего райского состояния. Но нужно ещё понять, почему это изначальное состояние оказывается особенно упоительным. Это блаженное чувство сопровождает все те моменты, которые окрашены чувством струящейся жизни, то есть те мгновения или состояния, когда скопившееся и запруженное могло беспрепятственно излиться, когда не надо было делать то или другое с сознательным напряжением, чтобы найти известный путь или оказать известное воздействие. Это те состояние или настроение, когда всё идёт само собой, когда не нужно с трудом создавать какие-нибудь условия, сулящие радость или наслаждение. Для этой радости, струящейся изнутри, невзирая на внешнее, и всё согревающий, время детства является незабвенным символом. Поэтому детство и есть символ того своеобразного внутреннего условия, при котором наступает блаженство. «Быть как дитя» — значит, иметь в себе скопившийся запас либидо, способный еще и злиться. Для ребенка либидо вливается во внешние вещи, и этим он приобретает мир, но этим же он понемногу и теряет себя, отдавая себя миру, как выражается религия, ибо вещи понемногу приобретают преимущественную ценность, тогда наступает зависимость от вещей. Из этого вырастает необходимость жертвы, То есть обратного извлечения либидо, отсечения связей. Таким образом, интуитивное учение религиозной системы пытается вновь собрать энергию и само в своих символах изображает этот процесс собирания. Преимущественная ценность объекта по сравнению с неполноценностью субъекта вызывает обратный ток, вследствие чего либидо естественно возвратилось бы назад к субъекту. не будь удерживающих сил сознания. У первобытного человека мы, естественно, встречаем повсюду религиозное упражнение, потому что он без затруднения может следовать своему влечению то в том, то в ином направлении. При помощи религиозных упражнений он вновь сообщает себе необходимую ему магическую силу или возвращает себе утраченную за ночь душу.